Новые и перспективные плодовые растения Облепиха Среди плодовых и ягодных растений, возделываемых в нашей стране, облепиха привлекает особое внимание. Ее плоды содержат комплекс биологически активных веществ. Витамин С 50-150 мг процента, П-активные вещества, 50-100 мг процента, каротин, 2,5 мг процента, витамин К, 0,8-1,2 мг процента, который ценится как эффективное средство при лечении ряда заболеваний. Страница 141. Здесь размещен рисунок, Обрезка взрослого куста-крыжовника. Страница 142. Облепиха – двудомный, листопадный, ветроопыляемый кустарник или дерево высотой до 5 метров. Цветки раздельно полые, мужские – тычиночные и женские – пестичные, расположенные на разных растениях. Тычиночные цветки, находящиеся на мужских растениях, поставляют пыльцу для опыления. Плодоносят только женские растения, имеющие пестничные цветки. Перенос пыльцы осуществляется с помощью ветра. Цветет облепиха весной почти одновременно с началом роста листочков. Цветение женских растений – это появление на ветках желтых червячков. В связи с двудомностью в любительском саду рекомендуется иметь на 2-4 женских растения, 1-2 мужских. При недостатке или гибели мужского растения временно применяет искусственное опыление, срезает веточку с мужского растения и отряхивает пыльцу над ветками женского растения или эту ветку помещает в бутылку с водой и подвешивает к кроне растения. В районах Центрального Нечерноземья облепиха начинает свисти в зависимости от погодных условий с 3 по 18 мая. Мужские растения начинают свисти на 1-3 дня раньше, чем женские. Мужские и женские растения можно различить глубокой осенью или ранней весной по почкам накануне вступления в плодоношение, то есть, в трех-четырехлетнем возрасте. Женские растения имеют мелкие почки, обтекаемые, как бы прижатые к побегу. Они покрыты двумя-тремя кроющими чешуйками. На стыке чешуек – борозка. У мужских растений почки значительно крупнее, круглее, сидят на побеге под большим углом, покрыты кроющими чешуйками похожие на маленькие кедровые или сосновые шишечки. На мужских растениях почек значительно больше, чем на женских. Страница 143. Облепиха вступает в период плодоношения на четвёртый-пятый год. Начало созревания плодов может наступать в зависимости от погодных условий. С 26 июля по 24 августа. Средний урожай с куста составляет у дикорастущей облепихи около 4 килограммов. У сортов селекции НИИ садоводства Сибири имени Лисовенко 16 килограммов. Максимальный 26 килограммов. Масса плода от 0,2 до 0,5. 85 сотых грамма. Основная часть корней залегает в слои почвы до 60 сантиметров. На скелетных корнях, расположенных у поверхности почвы, образуются корневые отпрыски, а также клубеньки, в которых происходит фиксация азота из воздуха. Облепиха является морозостойкой культурой, Она успешно переносит морозы до минус 50 градусов Цельсия. Однако в отдельные зимы с оттепелями и сильными суточными колебаниями температур, а также при сильном ветре, усыхают ветви и подмерзают цветочные почки, в первую очередь у мужских растений. Лучшие почвы для облепихи песчано-галечниковые с отложениями а также светло-серые лесные и лугово-черноземные легкого механического состава. На почвах тяжелого механического состава облепиха слабо растет и плохо плодоносит. Совсем непригодны для нее заболоченные подтопляемые участки. В зависимости от происхождения и особенностей биологии, Все сорта и перспективные формы делят на две группы. Первая. Алтайская облепиха имеет древовидный тип роста, очень слабую побеговосстановительную способность без колючек. Страница 144. Вторая. Бурятская облепиха имеет кустарниковый тип роста, высокую побеговосстановительную способность, с большим числом колючек. Районированными и перспективными сортами облепихи для центральных областей нечерноземной полосы является следующее. Витаминная. Сорт выведен в низ имени Лисавенко, сеянец алтайской облепихи. Позднего срока созревания. Растение сильнорослое, Колючек немного. Плоды округлые, светло-оранжевые с румянцем. Средняя масса 0,59 грамма. Содержит 4,17% сахаров, 2,09% кислот, 133 мг витамина С, умеренно кислого вкуса, Дегустационная оценка свежих плодов 3 балла. Повреждается облепиховой мухой. Оранжевая. Сорт выведен в НИИС имени Лисовенко. Дар-катуни, скрещенный сеянцами саянской облепихи. Плоды созревают во второй декаде сентября. Растения с овальной кроны средней густоты. Околюченность слабая, сорт урожайный. Плоды оранжево-красные, овальные, массы 0,6 грамма. Плодоножка длиной 7-10 миллиметров. Вкус сладкий. Плоды пригодны для приготовления сока, джема. Они содержат масло 6%, каротина 4,3 миллиграмм процента, витамина С. 330 миллиграмм процента, сахаров 5,4 процента, кислот 1,27 процента. Чуйская сорт выведен в НИИС имени Лесовенко, Получен в результате селекции лучших диких чуйских форм. Раннего срока созревания. Растения невысокие. Крона редкая, раскидистая. Колючек мало. Сорт урожайный. Плоды цилиндрические, оранжевые, сладко-кислые. Масса плода 0,9 грамма, Длина плодоножки 2-3 миллиметра, Плоды пригодны для потребления в свежем виде и приготовления сока, джема, компота. Плоды содержат масло 6,2% каротина – 3,7 мг, витамина С – 134 мг, сахаров – 6,4%, кислот – 1,3%. Янтарная. Сорт выведен в НИИС имени Лисовенко. Щербинка первая, скрещена с Катунской. Плоды созревают в конце августа-начале сентября. растение среднерослые, с овально-округлой кроны, средней густоты. Колючек мало, сорт урожайный. Плоды цилиндрической формы, оранжевые, кисло-сладкие, массой 0,58 грамма. Длина плодоножки 3-5 миллиметров. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для переработки. Содержит масло 6,6%, витамина С 189 мг, каротина 6,4 мг, сахаров 7,4%, кислот 1,7%. Приокская. Сорт выведен в Горьковском СХИ. Новость Алтая скрещена с формой Тункинская, номер 40. Раннего срока созревания 15-25 августа. Растение среднераскидистое, среднерослое. Початки средней плотности. Плоды оранжевые, округло-овальные, массой 0,65 грамма. Кисло-сладкие, с пряным ароматом. Отрыв полусухой. Дегустационная оценка 4,4 балла. Плоды содержат масло 3,9-5%, витамина С 85-95 мг, каротина 2-2,7 мг, сахаров 4,4%, кислот 1,9%. Сорт урожайный, зимостойкий, повреждение вредителями и болезнями не отмечено. Дар-катуни. Сорт выведен в НИИС имени Лисовенко путем отбора сеянцев из дикой облепихи. Средняя масса ягоды 0,4 грамма. Плоды светло-оранжевые, крупные, вкус умеренно кислый, без горечи. Урожайность в 6-7 летнем возрасте от 14 до 16 килограммов 700 граммов с куста. Ягоды созревают в конце августа, содержат сахаров 5,3%, кислот 1,66% дубильных веществ, 0,42 тыс.% масла, 6,89% витамина С, 62 мг% каротина, более 3 мг%. Великан, сорт выведен в НИИС имени Лесовенко, Щербинка-1 скрещенный с Катунской. Позднего срока созревания, в конце августа. Растения среднерослые, со с конусовидной кроной. Колючки отсутствуют. Плоды массой 0,86 грамма. Цилиндрической формы оранжевые Плодоножка 3-4 миллиметра. Плоды содержат масло 6,6%. Каротина 3,1 мг процента, витамина С 157 мг процента, сахаров 6,6 процента. Дегустационная оценка продуктов, переработки, компота 4,5 балла, джема 3,5 балла, сока 3,3 балла. Сорт высокоурожайный. Золотистая Сибирь. Сорт выведен в НИИС имени Лесовенко Щербинка-1 скрещено с Катунской. Плоды созревают в начале сентября. Растение среднерослое, крона среднезагущенное. Колючек мало. Плоды массой 0,8 грамма, оранжевые, овальные, сладко-кислые. Страница 145. Длина плодоножки 35 5 мм, плоды содержат масло 6,4%, каротина 5,5 мг, витамина С 165 мг, сахаров 7,2 кислот 1,8%. Они пригодны для потребления в свежем виде и переработки на соки, джемы, компоты. Сорт высокоурожайный. Подготовка почвы для посадки растений начинается с внесения органических от 100 до 150 кг на 10 квадратных метров торфа или перегноя и фосфорных удобрений 600-800 г на 10 квадратных метров. Вместо органических удобрений можно использовать скошенную зеленую массу, люпин, горчица, фацели Кислые почвы необходимо извисковать. Срок действия извискования совпадает со сроком продуктивности периода эксплуатации облепихи и составляет 10-12 лет. В Центральном Нечерноземье Облепиху высаживают весной или осенью по схеме 4 на 2 метра. Ямы копают глубиной до 40 сантиметров и шириной от 30 до 60 сантиметров. Корневую шейку саженцев можно заглублять до 70 10 сантиметров на почвах песчано-галечниковых с элистыми отложениями, на других почвах, не более чем на 3-5 см. В случае глубокой посадки надземная и корневая системы будут развиваться слабо. Для посадки используют только высококачественные, желательно двухлетний посадочный материал. Корневая система саженцев должна иметь не менее трех разветвлений длиной по 30-40 см. Надземная часть – Один или два правильно расположенных побега высотой 50-60 см. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку. Размножают облепиху в основном одревесневшими и зелеными черенками, корневыми отпрысками. Обрезка облепихи состоит в ежегодном удалении засохших, подмерзших, поврежденных ветвей. У семи десятилетних растений проводят омолаживающую обрезку. В борьбе с облепиховой зеленой тлей, повреждающей молодые побеги и листья растения, обрабатывают карбофосом 0,2-0,3%. В борьбе с эндомикозом, поражающим ягоды, применяют нитрофен 300 граммов на 10 литров воды до распускания почек, а также сбор и сжигание пораженных ягод и ветвей. В борьбе с грибными заболеваниями, повреждающими все части растения, рекомендуется вырезать и сжигать поврежденные ветви или выкорчевывать растения.